Глава седьмая. Радостно вырвавшись на улицу, девушка и не подозревала, что за ней наблюдали всё время, пока она была в здании. И даже немного после. Едва шумная толпа художников ввалилась в просторный вестибюль, как Даниил и Марк замерли перед ноутбуком, который им специально принесли с поста охраны. Оператор сидел в стороне и пересылал начальству картинку со всех камер которые вылавливали в море смеха и голов одну, скромно прикрытую капюшоном. «Пришла...» — выдохнул Дан, когда убедился в том, что это действительно Лия. Марк наблюдал молча. Вот художников притормозила охрана. Вот к ним спустилась начальница секретариата. Марк сам попросил её проконтролировать слишком шумных гостей. Все едут на лифте, и Лия стоит прямо под глазком камеры и задумчиво смотрит в телефон. Кому-то пишет. Может, у неё есть парень? Кто-то из этих странных, татуированных, волосатых парней? Марк нахмурился, но успокоил себя мыслью о том, что никто из художников всё время не держался рядом с Лией. Никто не обнимал, не брал за руку. Вон та смешная парочка успела даже поцеловаться в коридоре. А Лия одна. Значит, в этой компании она просто художник. Вот все ввалились в помещение, выделенное под фотозал. Бегают, размахивают руками, кричат. Алия просто стоит. Джинсы, рубашка — совсем простая одежда. Но Марк помнил, какая роскошная грудь прячется под бесформенными складками ткани, а это красивая длинная шея, бьющаяся на ней жилка, сводящий с ума аромат теплой кожи. Она уходит, сказал вдруг Дан. «Смотри!» Марк очнулся и успел увидеть, как Лия попрощалась со всеми взмахом руки и ушла. «Куда она?» Напрягся он. «Минуту?» Дэн набирал сообщение. Галина Львовна написала, что девушка завершила свои дела и представит отдельные эскизы на презентации. «Она не говорит, поэтому не участвует в балагане, но... Тебе не кажется, что она уже что-то придумала?» задумчиво сказал Марк. Лия исчезла с камер, но сохранилась запись. Он ещё не раз пересмотрит её, чтобы полюбоваться девушкой. Но сейчас в нём взыграл профессионал. «Смотри!» Даниил ткнул пальцем в монитор, на который вернулась картинка из будущей фотостудии. «Вот эта девчонка!» Она просто бегает вокруг и кричит. «Этот парень вообще зевает!» «Вот эти двое, кажется, всерьез заинтересовались, а остальные просто тусят в хорошей компании и надеются на преференции. Ты уверен, что они нам нужны?» «Пока нужны», — поморщился Марк. «Для маскировки. После презентации сократим количество до тех, кто реально работает. Все равно мы им пока не платим». «Ты прав, но компания у нашей девочки странная», — хмыкнул Даниил. Сам обожающий странные тусовки. Он то ковырялся в железе с байкерами, то заглядывал в веганский бар, а уже на следующий день жарил шашлыки на бардовском фестивале. Второй учредитель хмыкнул, одним лишь взглядом напомнив другу его собственные похождения, а вслух сказал. «Думаю, эта компания появилась после травмы. Новым людям легче воспринимать молчащего человека». Дан медленно кивнул. «Принять изменения сложнее, чем встретить уже молчащую девочку. Тут ты прав. Ну что, отпускаем славу? Художники могут орать под присмотром Галины Львовны». «Да, пусть идёт. Записи скинуть нам, исходники удалить», — напомнил Марк. Вскоре айтишник ушёл. Научредители уселись на диваны и синхронно включили телефоны, чтобы пересмотреть запись. «Бледная она какая-то», — вздохнул Дан, уже в третий раз разглядывая Лию, стоящую в дверях будущей студии. Марк промолчал. Там, в зале для игр, девушка была весьма румяной. Сначала от страха и гнева, потом от стыда. И идёт румянец. Впрочем, такой нежной фигуристой блондинке идёт всё. Вот только эти бесформенные мешковатые наряды С другой стороны, никто из художников не смотрит на Лию, как на женщину. Возможно, никто и не догадывается, как она хороша под этими тряпками. Мечты мечтами, а работа не ждёт. Так что вскоре Дан ушёл к себе гонять айтишников и прочую творческую братью. А Марк отправился морозить офисный народ. Две недели терпения и отчаянной надежды на то, что Лия ещё придёт в будущую студию хотя бы для того, чтобы проверить замеры или просто посидеть в тишине среди белых стен.